Глава 45. Лидер. Я сбегаю в мастерскую следующей же ночью. Прямо на старом добром велосипеде, от которого успела отвыкнуть. Софи решает остаться в особняке. На ней начинает сказываться акклиматизация. Чувство вины гложет меня, но я не знаю, как совместить заботу о подруге и команде одновременно. Айден встречает меня на выезде к пригородному шоссе. Да, более знакомая серая БМВ стоит на обочине с зажженными фарами. Я вздыхаю с облегчением и только сейчас признаю, что мне было страшно. Страшно расставаться с Айденом даже на какое-то время, будто бы он изменит решение, посчитает его ошибкой и снова исчезнет из моей жизни. Но нет, Айден здесь. Я не удивлена тому, что он безошибочно угадал мои намерения, даже не связываясь заранее. Я с удовольствием избавляюсь от велосипеда и забираюсь на пассажирское сиденье, пока Айден складывает мой транспорт и укладывает его в багажник машины. Поглядываю в зеркало заднего вида, наблюдая, как темная футболка слегка задирается, проявляя тонкую линию кожи около резинки спортивных штанов, когда Айден поднимает руку к кнопке закрытия багажника. К мастерской мы едем в привычном молчании. Я чувствую себя невероятно, непостижимо живой. Даже несмотря на то, что с каждым часом мое сердце все яростнее атакуют мерзкие тревоги и мысли, что мое хрупкое счастье скоро разрушится. Мы паркуемся возле мастерской. Я выбираюсь в темноту и тут же оказываюсь поймана в кольцо крепких, надежных рук, которые узнаю, даже не поворачиваясь к их обладателю. Я тихо смеюсь, нежесть в тепле, которая исходит от груди Айдена. Со стороны мастерской доносится свист. «Хватит нежиться там, голубкие!» кричит Лиам и добавляет уже обычным тоном, завоевав наше внимание. «Дуйте сюда! У нас паршивые новости!» Я стремительно бледнею. Серьезность в голосе Лиама — дурное предзнаменование, и она тревожит меня куда сильнее его слов. Вместе мы заходим в главное помещение мастерской. На старых поддонах лежат две бумаги весьма серьезного на вид содержания. Услышав мои шаги, Джексон поднимает голову и вяло улыбается в знак приветствия. Он смотрит мне за спину, будто кого-то ищет, и это точно не Айден, занявший место по правую руку от меня. Кого он ожидал увидеть с нами? В чем дело? Мой голос слегка хрипит от напряжения, поэтому я сглатываю. Мастерскую вместе со 125 акрами земли вокруг... Выкупили у администрации округа частное владение. Со вздохом отзывается Джексон. Мы не знаем кто. Эйден придерживает меня под локоть, хотя я все еще твердо стою на своих ногах. Смотрю прямо перед собой, слыша только шум собственной крови в ушах. Сглотнув, я поднимаю взгляд на ребят. Теперь это чья-то частная собственность. Сухо произносит Ноа. «Думаю, еще пара дней, и сюда направит технику». «Я опускаюсь в кресло, которое обычно занимает Джексон. Мой взгляд бегает от бумаг к ребятам и обратно, по кругу, пока я пытаюсь придумать, что делать». «Это компания или честное лицо?» Айден подходит к креслу Ноа, наклоняясь, чтобы посмотреть в ноутбук. «Да непонятно», — вздыхает Ноа. «Никаких контактных данных». «Проверь инвестиционную биржу штата». Не дожидаясь действий Ноа, Айден сам набирает что-то в поисковой строке вместо подробных объяснений. «Такие места идеально смотрятся для каких-нибудь предприятий и заводов». Джексон небрежно бросает телефон на столик и откидывается на спинку дивана. «Какая разница, кто купил землю? Нам нужно искать новое место». Повисает молчание. Леом устремляет взгляд в телефон, нервно кусая губы. Пальцы Ноа стучат по клавиатуре. Лео бродит между ребятами, не зная, куда приткнуться, а Джексон сверлит взглядом столик. Я поднимаю взгляд на Айдена и понимаю, что все это время он смотрит на меня. все с той же безмолвной поддержкой, силой, которой он щедро делится со мной. Я медленно набираю полные легкие воздуха и сосредотачиваюсь на рассуждениях, а не на эмоциях. Да, безумно обидно за то, что мы потеряем наше любимое место. Но также я понимаю, что мы изначально не имели права занимать заброшенное здание. Все, что я могу сделать, — это помочь своим ребятам. Я хлопаю ладонью по столику, резко поднимаясь. «Лям!» Ты займешься рассылкой сообщений всем нашим клиентам, которые ждут ремонт или намеревались приехать сюда. Тем, кто заказывал через нас запчасти или краску, пиши, что мы доставим все сами. Я дожидаюсь, пока Лем соберется с мыслями, и сбивчиво кивнет, и переключаю свое внимание на следующего Джексон, ты займешься поиском нового места. Лучшие варианты скинь мне. Перепробуем все, что будет доступно и безопасно. Джексон кивает уже более уверенно, и я поворачиваюсь к оставшимся членам команды. Ну а и Лео, вы займетесь уборкой мастерской. К завтрашнему вечеру тут ничто не должно говорить о том, что мы здесь были». «Поняли, мэм!» — отзывается Лиам. «Узнаю о нашего лидера». Джексон улыбается и поднимается со своего места, поправляя майку. «А ты чем займешься? Лео упирает руки в бока, будто уличая меня в безделье. «Я вернусь домой. Отец может что-то знать про покупателя такого крупного земельного участка возле Сиэтла. А если нет, думаю, могу переступить через принцип и попросить денег и купить какое-нибудь здание для нормальной, настоящей мастерской. Для нас с вами». На меня устремляются удивленные, восхищенные и шокированные взгляды. Я неловко посмеиваюсь. Ну а что, команды мы или нет? Джексон растерянно протягивает. Да мы же до конца жизни не расплатимся. Я смотрю на него так, словно он сморозил самую глупую и оскорбительную вещь, которую только мог выродить в мой адрес. Совсем двинулся. Какой расплатимся? Наша команда для меня больше, чем дом. Я нигде и ни с кем не чувствую себя так хорошо, как с вами, ясно? И тут я понимаю, как кривлю душой. Одного беглого взгляда на губы Айдена, изогнутых в тени улыбки, становится достаточно, чтобы признать, есть всего один человек, с кем я чувствую себя лучше. Черт возьми, Мэйджерсон, соберись. На кого ты стала похоже. Следующий час мы проводим за суетливыми делами, и перед тем, как уехать домой, я стараюсь помочь всем в равной степени». Когда Ноа просит меня взять с улицы шланги и погрузить их во внедорожник Джексона, я с удовольствием пользуюсь возможностью выйти на свежий воздух. Крыша мастерской сильно нагрелась за день, и даже сейчас, глубокой ночью, там тепло, как днем. Замотавшись между ребятами и кучей мелких задач, я слегка устала. Почему-то признавать это стыдно. Я волочу по земле потрёпанные зеленые шланги и слегка пугаюсь, когда за моей спиной раздается напряженный голос Айдена. «Как давно ты спала?» Я в легком смятении поворачиваюсь к бывшему телохранителю, и пока он забирает у меня из рук шланги, произношу неуверенно. «Ну, м -м -м во вторник?» Айден останавливается на половине пути, устремив взгляд на меня в упор. Ты серьезно? Ну а что? Я устало вздыхаю, но отнюдь не от физической измотанности, а скорее от необходимости объясняться. После приезда Софи все сильно завертелось. Я хочу успеть везде, где нужна, понимаешь? Иначе не буду в порядке. Если ты начнешь падать в обморок от истощения, ты тоже не будешь в порядке. Я упрямо направляюсь обратно в мастерскую. Всегда приходится выбирать меньшее зло. Шел! Его напряженный голос все еще тихий и ровный заставляет меня остановиться. Я слегка поворачиваю голову назад и бурчу. «Знаю, но я делаю то, что должна». Взгляд Айдена слегка смягчается. «Забота лидера о команде подразумевает заботу о всех ее членах», замечает он как будто между прочим. «О самом лидере в том числе». Я закатываю глаза, хотя на самом деле не могу спрятать глупую улыбку. Нас отвлекает далекий рок от подъезжающей машины. Айден мгновенно напрягается, и вся мягкость в его взгляде пропадает. Он бросает шланги на высокую траву и тут же проверяет кобуру пистолета. Даже после увольнения оружие все еще при нем. «Видимо, я настолько привыкла к событиям последних недель, что мне всерьез удается сохранить холодный рассудок. Я собираюсь броситься назад в мастерскую и предупредить ребят, что к нам едут чужие. Однако Айден останавливает меня, осторожно перехватив за руку. Это Брукс». Он кивает в сторону заросшей однополосной дороги, на которой уже видны далекие фары приближающейся машины. «Кто?» Айден смотрит на меня со слегка приподнятой бровью. Начальник охраны при мистере Мейджерсоне. Ты разве его не знаешь? Клифорд Брукс. Я думал, его приставят к тебе вместо меня. Так вот, как зовут моего нового телохранителя. Я с легким ощущением стыда киваю, должна была запомнить. Когда безликий паркетник останавливается в 30 футах от нас, я обреченно вздыхаю. Мистер Брукс выходит из машины, захлопывает дверь и нервно поправляет пиджак, который ему мал. Мужчина устремляет на меня долгий мрачный взгляд, а потом переводит еще более тяжелый уже на Айдена. «Фланаган», — прищуривается он и усмехается. «Неудивительно, что ты здесь, мистер Брукс», — безмятежно отзывается Айден и с той же долей ложного уважения добавляет. «Удивительно, что вас тут не было». Едва сдерживаю смех. Клиффорд сжимает губы в тонкую линию. Он поворачивает ко мне голову и вкратчиво спрашивает. «Мисс Мэйджерсон, могу я узнать, почему вы снова нарушили правила и сбежали?» «Нет. Я подбираю шланги и всем видом показываю, что прибытие начальника охраны мои планы нисколько не меняет. Клянусь». Мне даже чуточку жаль этого Клиффорда. Я проявляю к нему слишком много незаслуженного неуважения. Однако мне и правда ничего ответить. Ведь объяснять и доказывать ему, насколько мне важны ребята и это место, так же глупо, как пытаться уговорить горы сдвинуться с места. «Мисс Мейджерсон, выпаливает Клиффорд мне вслед, — «При всём уважении, почему вы постоянно заставляете меня выглядеть полным дураком перед вашим отцом?» Чувство вины тяжести ложится мне на плечи. «Мне жаль», — вздыхаю я, погружая свою ношу в открытый багажник внедорожника. «Правда, но так получается». «Я вынужден потребовать, чтобы вы прямо сейчас сели в машину и позволили мне отвезти вас...» «Я сам довезу ее до дома», — перебивает его Айден. Догадываюсь, насколько усталым и гневным взглядом награждает его клифорд «Нет необходимости. Меня направили сюда...» «Это не вопрос, мистер Брукс. Можете ехать обратно». Похоже, терпение клифорда стремительно подходит к концу. «Ты ничего не перепутал, Фланаган?» Сдерживая рычание, произносит он. «Кого ты из себя возомнил? Мне напомнить, что тебя официально уволили...» «И ты не имеешь никакого права находиться рядом с объектом». Еще немного, и между ними начнут сверкать молнии. Я со вздохом разворачиваюсь, подхожу к Айдену и останавливаю его прикосновением к предплечью. «Я поеду домой с Клиффордом», — тихо произношу я. Айден смотрит на меня так, словно вокруг нет никого и ничего, настолько внимательно и сосредоточенно. Отпустив его руку, я добавляю, «Останься здесь, пожалуйста. Ребятам может понадобиться помощь, если сюда нагрянут новые владельцы или полиция». Несмотря на мои опасения, Айден легко кивает. Только сейчас, на этом маленьком примере, я осознаю, что мое слово все еще закон для него. Мне вдруг хочется крепко обнять его и сказать, что... Что? Какие слова... Собранные в комочек так рвутся из моей груди, что даже я не понимаю, как они звучат. Похоже, я просто слишком сильно устала. Покачав головой, прислоняясь щекой к груди Айдена, а бывший телохранитель приобнимает меня одной рукой, осторожно и ненавязчиво. Знал бы он, как сильно мне хочется просто укутаться в эти объятия целиком. «Увидимся», — улыбаюсь я устало, отстранившись от груди Айдена. Его губы трогает улыбка, которую различить могу, наверное, только я. И видят звезды, почти готовы их коснуться. Но Клиффорд ждет. Я чувствую его презрительный взгляд, прикованный к нам, и поворачиваюсь к нему с вызывающей улыбкой. «Погнали, что ли?» — усмехаясь тихо и невесело. «Огромный паркетник кажется мне столь же непривычным, сколь и неудобным». От накопившейся усталости я даже не замечаю, как проваливаюсь в сон. Мистер Брукс не мешает мне ненужными разговорами или попытками отчитать за побег. И в целом, в те моменты, когда я открываю глаза и поглядываю на начальника охраны, он выглядит скорее уставшим, нежели возмущенным. Сварливый шепоток совести скользит по моей голове. И обещаю себе извиниться перед работником отца, когда мы приедем. Возможно, стоит сделать это прямо перед папой. Я лениво подмечаю знакомые объекты по обеим сторонам дороги, как некие контрольные точки. Вот старенькая заправка, подсвеченная среди пустыря. Вот чья-то семейная крохотная ферма с покосившимся амбаром. Вот магазинчик продуктов, работающий круглосуточно. Когда это происходит, я пребываю в дреме. Из сонливой темноты меня вырывает ощущение резкого торможения и вискшин. Я резко открываю глаза, но жуткий грохот заставляет меня почти сразу же снова их зажмурить. Удар руками о переднее сиденье оглушает меня. Инерции отдаётся в плечи и грудную клетку. Всё вокруг крутится в адском калейдоскопе, и я не понимаю пространства, в котором нахожусь. Меня бросает из стороны в сторону. Сразу в нескольких точках тела вспыхивает боль, в которой я тону и не слышу даже грохота и скрежета металла.